Глава 5. Рецепт провала. Был ли Жуков великим стратегом? А мог ли вообще безграмотный солдафон им быть? Независимая газета. 5 марта 1994 год. Тонов. Часть 1. Летом 1940 года Сталин и Гитлер изменили лицо Европы. Германия разгромила и оккупировала Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург а Советский Союз присоединил к себе Эстонию, Литву, Латвию, Бессарабию, Северную Буковину, кусок Финляндии. На европейском континенте остались только два мощных государства, только две большие армии – германская и советская. Сложившуюся ситуацию следовало осмыслить и обсудить. И вот в сентябре 1940 года все командующие советскими военными округами и армиями, начальники их штабов – Некоторые командиры корпусов и дивизий получают сообщение о том, что в декабре в Москве состоится совещание высшего командного состава. Совещание собиралось весьма необычное. Было известно, что проводится оно по приказу Сталина. Ожидалось присутствие не только Сталина, но и всего состава Политбюро. На совещании предстояло заслушать и обсудить доклады. Центральный доклад. Характер современной наступательной операции. Подготовить его было поручено командующему Киевским особым военным округом генералу армии Жукову. В ледоколе я писал, что получив такое задание, Жуков провел единственное в своей жизни теоретическое исследование. Прошу прощения у своих читателей. Я ошибся. Никаких теоретических изысканий Жуков в своей жизни не проводил. Автором доклада был полковник Баграмян. Гениальный стратег Жуков любил поражать слушателей глубиной мысли. Но мысли чужие. Жуков щедро рассыпал жемчужины военной мудрости, которые в и готовили для него безвестные полковники. Но в данном случае получился сбой. Безвестный полковник Баграмян в ходе войны и после нее догнал Жукова в воинском звании, сам стал маршалом Советского Союза. Вот он и поведал миру, что в 1940 году служил источником Жуковской мудрости, о том, как был сотворен доклад Жукова. Баграмян рассказывал подробно и многократно. Жукову не оставалось иного, и он откровение Баграмяна вынужденно подтвердил. «Да, занят я был ужасно, потому полковник Баграмян выполнял мою работу. Давайте же издадим вопль изумления или несколько воплей, ибо причин для изумления много».